Оригинальность умственной моей пищи — все от того же чудачества. Я такой же революционный фанфарон, как любой фанфарон вояка с Георгием. Старому фанфарону рубаки все простят. Незнакомец задумался, налил рюмочку, выпил, налил еще. «Да и как же мне не найти своего личного, самого по себе?» Я и так уж, кажется, проживаю приватно, в четырех желтых стенах. Моя слава растет, общество повторяет мою партийную кличку, а круг лиц, стоящих со мной в человеческих отношениях, верьте, равен нулю. Обо мне впервые узнали в то славное время, когда я засел в сорока пятиградусный мороз. «Так ведь вы были сосланы!» «Да, в Якутскую область!» Наступило неловкое молчание. Незнакомец с черными усиками из окошка посмотрел на пространство Невы. Взвесилась там бледно-серая гнилость. Там был край земли, и там был конец бесконечностям. Там сквозь серость и гнилость уже что-то шептал ядовитый октябрь, ударяя о стекла слезами и ветром и дождливые слезы на стеклах догоняли друг друга, чтобы виться в ручьи и чертить крючковатые знаки слов. В трубах слышалась сладкая пескотня ветра, а сеть черных труб издалека-издалека посылала под небо свой дым, и дым падал хвостами над темноцветными водами. Незнакомец с черными усиками, Прикоснулся губами к рюмочке, посмотрел на желтую влагу. Его руки дрожали. Николай Аполлонович, теперь внимательно слушавший, сказал с какой-то почти злобою. — Ну, а толпом-то, Александр Иванович, вы, надеюсь, пока о своих мечтаниях ни слова? — Разумеется, пока промолчу. — Так, значит, вы лжете. Извините, но суть не в словах. Вы все-таки лжете, и лжете раз навсегда. Незнакомец посмотрел изумленно и продолжал довольно-таки не кстати. Я пока все читаю и думаю, и все это исключительно для себя одного. От того-то я и читаю Григория Низкого. Наступило молчание. Опрокинувши новую рюмку из-под облака табачного дыма, незнакомец выглядывал победителем. Разумеется, он все время курил. Молчание прервал Николай Аполлоныч. Ну, а по возвращении из Якутской области? Из Якутской области я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я есмь то, что я есмь. «Деятель из подполья, только не думайте, чтобы я действовал во имя социальных утопий или во имя вашего железнодорожного мышления. Категории ваши напоминают мне рельсы, а жизнь ваша — летящий на рельсах вагон. В ту пору я был отчаянным нитшианцем. Мы все нитшианцы, ведь и вы, инженер вашей железнодорожной линии, творец схемы, и вы — нитшанец. Только вы в этом никогда не признаетесь. Ну так вот, для нас, нечанцев, агитационно настроенная и волнуемая социальными инстинктами масса, как сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат. Тоже ваше инженерное выражение, где люди, даже такие, как вы, Клавиатура, на которой пальцы пианиста, заметьте, это выражение мое, летают свободно, преодолевая трудность для трудности. И пока какой-нибудь партерный слюнтяй под концертной эстрадой внимает божественным звуком Бетховена, для артиста, да и для Бетховена, суть не в звуках, а в каком-нибудь септаккорде. Вы ведь знаете, что такое септаккорд? Таковы-то мы все. Примечание септаккорд – аккорд из четырех звуков. Конец примечания. То есть спортсмены от революции –